Глава 10. Автопрогулка. Район, который я сейчас называл своим, мы миновали без особых проблем. Либо повезло, либо решение этого эрка с холодными глазами чудесным образом успело облететь всех. Зато остальным жителям района было явно не до В машине Альвинеля была приличная шумоизоляция, но крики и грохот то и дело проникали в салон. Внутри машины воздух был чистый, но снаружи то и дело встречались столбы дыма, отчего казалось, что и внутри пахнет пожарищем. Но мне только казалось. Почти в каждом переулке, который мы миновали, шли ожесточенные бои. Правда, я так и не смог разглядеть, кто с кем дрался и за что. Толпы эрков и гоблинов, выкрикивая воинственные лозунги, казалось, задались целью разбить каждую стеклянную витрину, попадающуюся на пути. Да что там витрины? Сложно было отыскать целые окна жилых домов вплоть до уровня третьего этажа. На дороге то и дело попадались горящие телеги, в том числе и пассажирские. Один раз повозка, едущая впереди в пяти метрах от нас, вдруг резко затормозила, а затем вспыхнула. Я не сразу понял, что произошло, и только потом разглядел несколько бутылок с зажигательной смесью, что разбились о ее борта. Из транспорта выбегали люди и что-то кричали, но Альвинель невозмутимо объехал место аварии, продолжив рулить дальше. Казалось, его машина зачарованная, хотя, вероятнее всего, так и было. Чем-то другим сложно объяснить, что мы продолжали спокойно ехать и даже не снижали скорость. Правда, чуть дальше ситуация на дороге усложнилась. Несколько раз путь перекрывали столкнувшиеся повозки или толпы дерущихся. В этих случаях Альвинель с прежней невозмутимостью заезжал на тротуары или таранил клумбы, которые разлетались перед капотом машины, будто он ехал не на спортивном авто, а на танке. Вопросов я не задавал, да и не хотелось. Я озирался по сторонам, ожидая, что в любой момент откуда-нибудь прилетит зажигательный снаряд или кто-то кинется под колеса. Эльф же, похоже, вообще ничего такого не опасался. Мне вот даже стало интересно. Если нас сейчас обступит Арава Эрков с топорами или асфальт под колесами провалится, это заставит его изменить выражение лица? — Не думаю. Я даже зауважал этого эльфа. Я не так много его знаю, но уже с уверенностью могу сказать, что в мире сложно найти что-то настолько же стабильное, как невозмутимость Альвинеля. — Слушай, — спросил я, — а что ты по поводу всего этого думаешь? Ну, я про беспорядки и так далее. я об этом не думаю спустя недолгую паузу ответил эльф ну а война с орками тебя не заботит задал я другой вопрос думаю там все серьезно о войне я тоже не думаю флегматично ответил он а о чем же ты тогда вообще думаешь спросил я не без раздражения увидев как трое гоблинов зачем то набросились на крупного эрка на помощь здоровяку поспешила стоявшая рядом женщина но я тут же отбросила Один из гоблинов на наотмашь ударил ее дубиной. «Я думаю о том, что мне нужно сопровождать вас и сохранить вашу жизнь», — ответил Альвинель. «Наверное, чего-то подобного я и ожидал. Добиться от эльфа большего — дохлый номер». Речи о том, чтобы беспокоиться происходящим явно не шло. Мы несколько раз миновали серьезные столкновения с участием разъяренных местных жителей и полицейских, происходившие среди гор перевернутого и горящего транспорта. «Мистер Томпсон», — обратился вдруг ко мне Альвинель. Я искоса глянул на него, ожидая продолжения. «Не могли бы вы применить ваш строительный инвентарь к повозке, которая сейчас появится справа?» «Какой инвентарь?» — спросил я, посмотрев вперед. «Мы как раз подъезжали к небольшому перекрестку. Из-за плотной застройки обзор был скрыт домами. Обычно в таких местах принято притормаживать, но эльф и не думал сбрасывать скорость». «Я про тот инструмент, который метает гвозди», — пояснил эльф. «Если ту повозку остановлю я, жертв будет больше, и вас это расстроит». Решив не испытывать судьбу, я выхватил галеньку и приготовился. Одновременно с этим передо мной плавно опустилось стекло, будто подчеркивая слова эльфа. Я сосредоточился, готовый в любой момент открыть огонь. Вскоре из-за поворота действительно появилась здоровенная голова собаки со скаленной пастью. Правда, оскалена она была от того, что животное выбилось из сил, о чем свидетельствовал вываленный на бок язык. «Стреляйте, мистер Томпсон», — произнес эльф. С его стороны окно тоже стало открываться. Он выставил вперед руку, будто демонстрируя ее, а над его ладонью вдруг вспыхнул шипящий голубой огонек. На меня тут же дохнула озоном. Намек я понял и принялся короткими очередями расстреливать пса. Тот от неожиданной боли тут же дернулся в сторону, пытаясь увернуться от жалящих гвоздей. Видимо, на то и был расчет эльфа. Телега, показавшаяся было из-за угла, тут же устремилась в сторону, увлекаемая животным. Эльф удовлетворенно кивнул, закрыл ладонь, и голубой огонек погас. Когда мы проезжали перекресток, я увидел, как из перевернутого пассажирского фургона выбираются стонущие люди и эрки. Пес, подвернув под себя передние лапы, пропахал мордой пару метров и уткнулся носом в асфальт. Он крупно дрожал всем телом и повизгивал. В следующее мгновение окно передо мной закрылось, отсекая посторонние звуки. «Дальше дорога будет спокойнее», — невозмутимо уведомил Альвинель. До больницы мы и правда добрались без особых трудностей, однако виды по пути были шокирующими. И это очень мягко говоря. Казалось, все жители города высыпали на улицы и решили истребить соседей. Происходящее на улицах было страшно, жестоко и бессмысленно. В итоге я просто перестал смотреть в окна, доверившись эльфу. Судя по всему, он знает, что делает, и у него все вполне под контролем. Даже меня, разворачивающиеся снаружи события, вгоняли в апатию. Что уж говорить об Эльфине. Ни к чему ему видеть такое, спокойнее будет. С облегчением я обнаружил, что здание клиники было одним из редких островков спокойствия. Стоило Альвинелю затормозить, как я тут же выпрыгнул из машины и побежал к главному входу. Желание Эльфина поскорее оказаться у палаты тети и убедиться, что она в порядке, жгло изнутри. Как назло, палата тети Зефиры оказалась пуста, лишь сильнее разжигая параною. Я тут же направился к дежурному врачу. Новости оказались хорошими, хоть их и портили общие обстоятельства. Оказывается, тетю Зефиру как раз готовили к операции по восстановлению сегодня. И вроде все было готово, вот только врач не доехал. Причина его задержки была понятна. «А хоть известно, где он сейчас?» — с надеждой спросил я, вертя мысли в голове. «Думаю, если он в городе, я смогу и дальше эксплуатировать приставленного ко мне дедом эльфа. Да даже если и не в городе». Надежда на то, что тетя поправится, жгла изнутри, заставляя действовать. «Вы можете связаться с этим... специалистом?» «Ума не приложу, как его называют, но он, скорее всего, не врач». «Кудесник какой-нибудь». «Я попрошу, чтобы с ним связались», — ответил доктор, глядя на меня поверх очков и хмуря лоб. «Думаю, у него сегодня был непростой день». «Вы поймите, я смогу привести его в больницу. Мне это не составит труда, и операция пройдет по плану». Немного подумав, врач, наконец, ответил. «Я лично позвоню господину Хилеэлю, но сначала мне нужно уладить еще кое-какие дела». Я намек понял и, выйдя из кабинета, уселся на скамейку рядом. Я еле сдержал себя, чтобы не начать поторапливать врача, убедительно требуя отбросить к чертям все посторонние дела и заняться моим вопросом сейчас же. Спустя бесконечно долгие двадцать минут доктор, наконец, попросил меня зайти к нему. В общем, доктор в город попал. Приехал он еще вчера, остановившись у своего приятеля. Ума не приложу, зачем мне нужны были эти подробности. Беспорядки застали его на половине пути, и господин Хириэль решил не рисковать своей жизнью, а остановиться в ближайшем безопасном месте. Со слов доктора, это место было далеко от больницы. На его лице было написано сожаление, а я внутренне улыбнулся. Эльф был в Шаредгере. Выйдя из главных ворот, я набрал полную грудь воздуха. На улице было холодно, хоть я почти и не замечал этого. Знал, что не тепло, но, видимо, тело демона мне теперь не даст замерзнуть. В воздухе стоял ощутимый запах Гарри. Я различал шум и крики, наполнившие город, и почувствовал беспокойство, охватившее Эльфина. Он не сомневался в том, что у нас все получится, однако он также помнил, что творится в городе, и это не внушало парню оптимизма. К машине Альвинеля я шагал наполненной решимостью, Однако он и не думал спорить, будто бездушная машина выполняя все, что я его попрошу, со свойственной эльфу невозмутимостью. Мол, надо так надо. «Путь будет непростой, мистер Томпсон», — спустя минуту, когда мы уселись в машину, произнес вдруг эльф. «Придется стрелять?» — спросил я. «Возможно, не только стрелять», — ответил эльф. Вдаваться в подробности он явно не собирался. А мне от чего-то и пускаться в расспросы не хотелось. Я и так ко всему готов. Происходящее в городе, конечно, расстраивает, но после того, что я пережил с вампирами, думаю, меня не просто испугать. Больницу, будто и правда, охраняла какая-то магия. Стоило нам покинуть ее окрестности, как беспорядки вспыхнули с новой силой. Первые проблемы начались на следующем же перекрестке. Дорогу перегородили несколько горящих телег. Остановившись почти впритык к преграде, Альвинель вздохнул и вышел из своей машины, ничего мне не сказав. Эльф тут же выставил руки вперед. От его раскрытой ладони вперед устремилась волна голубой энергии, пронизанная разрядами электричества. Одну из телек сотряс удар, отчего ее протащило немного по асфальту, а следом в нее прилетело еще несколько импульсов, буквально снося с пути. Я с интересом наблюдал за Альвинелем. Все же не каждый день удается поглядеть на настоящую магию, особенно когда она направлена не против тебя. Краем глаза я заметил нечто неладное. Я искос в зеркало заднего вида и увидел несколько гоблинов, что украдкой подбираются к машине Альвинеля. Рожи у них были такие, что предполагать благие намерения не приходилось. Явно замыслили какую-нибудь пакость. Один из коротышек... Недобро похихикивая, принялся поджигать тряпку, торчащую из бутылки. Не знаю, что там под контролем у этого эльфа, но меня сейчас, похоже, запекут прямо в этой машине. Недолго думая, я толкнул дверь машины, одновременно с этим выпрыгивая наружу. Я уже держал в руках гвоздомет и, прячась за машиной, не глядя, выпустил длинную очередь, пересекшую грудь того самого коротышки, который сжимал в руках зажигательную смесь в бутылке. Всего гоблинов было четверо. Они еще не успели сориентироваться, хоть подраненный мной уже завалился навзничь. Я смог зацепить еще одного в плечо, но этот, пока изучал руку, не успел понять, откуда в его руке появился гвоздь. Не став долго размышлять, я выпустил длинную очередь, подрубив оставшимся карликом ноги. Наконец, поняв, что происходит, Один из гоблинов рыкнул что-то на гортанном наречии и попытался швырнуть в меня увесистую дубину. Орудие в меня вряд ли попало бы, зато, судя по траектории, оно летело прямо в стекло машины Альвинеля. Я уж было подумал, что все, но увесистая дубина отскочила от синего купола, что все это время защищало автомобиль. Ну да, глупо было предполагать, что у хитрого эльфа нет подстраховки на подобные случаи. «Мы можем продолжить путь», Услышал я голос эльфа, который уже садился в машину. На гоблинов он даже не взглянул. «Хоть бы спасибо», — сказал. «Думаю, с огнем бы его щит вряд ли справился». По пути до школы были еще две подобные остановки. Одна из-за такой же преграды, правда, уже без вероломного нападения в спину, а вторая из-за толпы эрков, перегородивших дорогу. Все здоровики были вооружены и что-то скандировали. Заметив машину Альвинеля, Они, в общем-то, не выражали явной агрессии, но и расходиться не собирались. Как и в прошлые разы, эльф с невозмутимым видом вышел из машины и облокотился на раскрытую дверь. «Проваливай в столицу, эльф!» Вперед вышел Эрк, и я издалека увидел, как полыхают его глаза. Ничего хорошего взгляд не сулил. Видимо, у эрков старшими становятся именно обладатели таких жутковатых взглядов. «В этом городе эльфам больше нечего делать!» Тут я заподозрил неладное. Надеюсь, Альвинель не задумал расшвыривать эрков так же, как и телеги до этого. В общем, я решил вмешаться. Хотя, если честно, я надеялся на тот же эффект, что получился и с тем эрком, обладателем льдистых глаз. Вдруг и на этот раз меня узнают. Распахнув дверь, я вышел вперед, на всякий случай активировав огненный щит. Увидев меня, в толпе и правда немного утих шум. Вдохновившись этим, я сделал еще несколько шагов вперед и громко выкрикнул. «Мы не враги вам! Нам просто нужно проехать!» Пауза затянулась. Эрки по-прежнему не проявляли агрессии, но и расходиться не собирались. Мне даже показалось, что они и вовсе меня не услышали. Я решил предпринять новую попытку. «Вы ведь знаете, кто я?» Эрк с горящими глазами ожег меня взглядом. «Понятия не имею! «Более того, мне плевать!» Здоровяк повернул корпус ко мне. «Тут каждый остроухий химнит себя пупом земли. Так скажу. Дальше вы не пройдете. Мы вас не трогаем, но и это не бесконечно. Не мозольте глаза!» «Нам нужно проехать», — настойчиво повторил я, на что Здоровяк только вздохнул. «Послушай меня, паря. Я видел тебя вчера, и я тебя узнал. Может, поэтому мы до сих пор...» Не спешим втоптать вас в асфальт. Но ты эльф, а значит враг. Может, раньше у кого-то были иллюзии, но теперь это не имеет значения. Я сделал глубокий вдох. Да уж, договориться тут будет непросто. Ты ведь здесь главный, — обратился я к Эрку. Давай поговорим. Я не хочу начинать драку. — Ты слишком самоуверен, мальчик, — спокойно ответил Эрк, а у меня это все начало вызывать неподдельный гнев. Я даже про Альвинеля за спиной забыл. Выпитив вперед челюсть, я двинулся прямо к Эрку. Окинув взглядом толпу за спиной, здоровяк тоже двинулся ко мне навстречу. — Мне нужно проехать, и я здесь проеду. Встав к нему вплотную и предварительно отключив щит, процедил я. — Либо мы договоримся по-хорошему, либо буду прорываться силой. — Тебе силенок не хватит. Без капли иронии, будто озвучив результаты тщательного исследования, ответил здоровяк. «Мне все равно. Я вдруг ясно понял, что не договоримся мы с этим крепышом. В моей руке появился молот. Если придется, просто расшеверяю в сторону этих упрямцев, а там как пойдет. Однако я даже замахнуться не успел. Щит лопнул от мощного удара, а я покатился кубарем спиной вперед. Последнее, что я успел разглядеть... Обе руки Эрка превратились в каменные глыбы. «Думаю, у нас не возникнет споров на тему, что вопрос можно было решить миром», услышал я невозмутимый голос Альвинеля. «Если бы он не стоял в десятке метров от меня, я бы решил, что он говорит, наклонившись к моему уху. Уж не знаю, почему, но меня начинает раздражать чревовещательная магия. Хотя, наверное, меня просто злит правота эльфа. Я не понял, что произошло. Меня вдруг обожгло порывом ветра, А затем эрки принялись рассыпаться в разные стороны, будто костяшки домино. В самом центре толпы образовалась неширокая просека, а затем эрков будто принялись раздвигать две гигантские ладони. Из задавки образовалась куча мала. Я увидел, как один из здоровяков, которого уже успело протащить по асфальту, решил упереться рукой в землю, но его предплечье тут же смялось, будто коктейльная соломинка. Брызнула кровь. Я тут же отвернулся. Не люблю смотреть на такое. Я вовремя глянул на Альвинеля, потому что он выглядел жутко. Он будто месяц не ел и увидел сатану. Его лицо побелело, а на лбу выступили крупные капли пота. Из носа сочилась кровь, которую он тут же промакивал белым платочком. Не теряя времени, я тут же подскочил и побежал к машине. Спину я ушиб ощутимо, но старался игнорировать боль. Сейчас не до нее. Я запрыгнул на сиденье. И увидел, как эльф, покачнувшись, будто теряя сознание, рухнул на сиденье водителя. Он принялся хрипеть, хватая воздух ртом, будто до этого минут пять пробыл под водой. Вид у него был жутковатый. Но, взяв себя в руки, Альвинель схватился за руль, и машина резко тронулась с места, минуя злосчастный перекресток. По сторонам я старался не смотреть. Я понимаю, что эльф использовал щадящую способность. Или заклинание. Не зная, что там у эльфов, но на эрков смотреть было страшно. Были те, которых не зацепило, и они пытались перегородить дорогу. Но эльф, продолжая сипеть, ловко огибал их. Под конец, или устав маневрировать, или просто не разглядев иных способов объехать препятствия, он просто снес троих здоровяков, расшвыряв их по сторонам. Я вдруг увидел, что эльф дрожащей рукой пытается вскрыть колбу с ярко-красной жидкостью, которая показалась мне смутно знакомой. Наконец, справившись с пробкой, он влил жидкость в себя, принявшись хрипеть еще сильнее.